Глава седьмая. «Мы втроем были мокрыми до нитки, хотя мне смутно казалось, что пончик был самым сухим из нас. Кот самым наглым образом умудрялся запрыгнуть на створку душевой дверки, установленной на край ванны, а это получалось довольно высоко, и, снимая его оттуда, мы могли только ругаться на орущее на нас в ответ животное». На дне ванны оказались все имеющиеся полотенца, все баночки с шампунями, гелями, кремами, мои тапки, я сама, оторванный кран и пушистый коврик. В общем, Пончик тащил себе на замену все, что успевал схватить при очередной попытке побега. «Это же каторга, а не мытьё!» Я забросила назад мокрые волосы и оглянулась на учиненный погром. А я еще одна думала справиться. «Наивная, но похвальная самоотверженность», – усмехнулся Григор. Там, кажется, были еще полотенца на полу. Да, я посмотрела на кота, теперь уже сидевшего у меня на руках тихонько, мы их все из шкафа вытащили. Спустя мгновение Григор вернулся со стопкой полотенец, но предусмотрительно не подносил их к пончику, бывшему наготове. А вы крыла она тоже купаете? Вдруг подумалось мне, пока мы в четыре руки вытирали и укутывали кота. «Не так катастрофично», – кивнул сосед, взял кота и отступил, дав мне, наконец, возможность подняться из образовавшегося на дне ванны завала. Я тяжело вздохнула, стянула мокрую насквозь байку, чтобы не залить пол, бросила ее в кучу малу и только после этого шагнула из ванны на кафель. И слишком поздно спохватилась, что вырез майки глубокий, и теперь моя шея была на всеобщем обозрении». И если кот даже не взглянул на нее, то сосед заметил странные отметины. Я торопливо повесила на шею полотенце и нервно улыбнулась. «Может, кофе?» «Да, спасибо», — Григор вышел с притихшим на его руках котом. «Только я переоденусь, если вы не против». «С чего бы мне быть против, я не знала, но мне так и свербело теперь сказать «нет, так сиди». Так что пришлось прикусить язык и кивнуть. И торопливо переодеваться самой, пока его нет» а то ходит уже как по коммунизму. Я привычно прикрыла жалюзи на кухне, чтобы видеть огонь на плите ради всеобщей безопасности, но он удивительным образом не угасал самостоятельно. Кофе не сбежал, не пригорел, не оказался чем-нибудь другим, в очередной раз меня порадовав. Появилось такое странное ощущение, что коварная квартира смирилась с моим присутствием и даже объявила перемирие против общего невидимого врага. «Знать бы еще, кто наш загадочный враг?» Я повернулась, протянув руку к подставке за ложечкой, но с удивлением обнаружила, что искомый прибор уже в моей руке. Я мотнула головой, отгоняя на вождение. Просто рассеянная, Взяла раньше и не заметила. Заверила я сама себя и положила сахар в свою кружку. Кот, укутанный в два полотенца, мяукнул со стула, внимательно за мной наблюдая. Я оглянулась на него и увидела тень в коридоре, отчего сердце подскочило к горлу. И только проглотив его обратно, я сообразила, что это мой сосед на лестничной площадке, а не та же таинственная тень, что украла мой коврик. «Что вы там делаете? Заходите, кофе уже готов!» – окликнула я Григора. «Надо бы заменить сердцевину у замка, а то у вас дверь сама открывается», – напомнил мне о наболевшем сосед. «Вы уже и замок мой разобрать успели?» «Нет, только посмотрел». Григор остановился около пончика. «Сладкий?» – уточнила я у погладившего кота соседа, снова упакованного по самое горло в черное, как и всегда. «Как минимум довольно милый», – усмехнулся он и убрал руку. «А если вы про кофе, то одну ложку сахара. И что это у вас за гирлянды?» Я глянула на вязанки чеснока на окне, о которых успела благополучно забыть, и махнула рукой. «Это пережитки суеверий, да и красиво, аутентично, как у бабушки в деревне». Раньше еще и бусы чесночные, многие носили для защиты. Усмехнулся Григор. От кого насторожилась я? От гриппа? А, я вздохнула с облегчением, вспомнив, что мне и самой такие когда-то в садик зимой надевали, не из сплетенных в косу головок, конечно, а просто из маленьких зубчиков. Я оставила ложечку в кружке, зная, что многие предпочитают размешать сахар куда тщательнее меня, и полезла в полку за печеньем. И едва не подскочила от раздавшегося звона и шипения, как в старые добрые дни моего заселения в нелюбезную однушку. Что случилось? Я захлопнула дверку, отгородившую меня от окружающего мира, и понаблюдала, как Григор трясет обожженной рукой и пятится к раковине. «Ничего, облился!» — он поставил кружку на край и включил воду, сунул под кран руку. «Ваш кофе буквально жаждет меня когда-нибудь убить». «Ну, извините, но на этот раз кружка была не в моих руках, да и ковер никто больше не крал. Я подобрала с пола выроненную им ложечку и бросила ее в мойку, стоило только ему убрать из нее руку. Так что на мои ритуалы черной кофейной магии это никак списать не выйдет». Дурной пример заразителен. Он взял кота вместе с коконом в свободную от кружки руку и понес его в комнату, включил там свет, клацнув по выключателю кружкой». Там соседу все не сиделось на месте. Он ходил из угла в угол, что-то рассматривая, брал в руки то рамку со старым фото, то книгу с полки. Я внимательно за ним наблюдала, сидя с котом на диване и почесывая его между все еще мокрых ушей. «Что-то конкретное ищете?» не выдержала я спустя пять минут такого внимательного обыска. «Ищу признаки черной кофейной магии», — усмехнулся сосед, оставив, наконец, мое книжное собрание мировой классики в покое. «У вас тут крайне мало обрядных и культовых предметов для черного мага». «А вы, я так понимаю, знаток?» «Любитель», — пожал он плечами, так и оставшись стоять напротив меня с нетронутой кружкой. «Сядьте, ради бога, а то мне все кажется, что вы сейчас выплесните свой кофе на меня, в отместку». Не удержалась я и похлопала по дивану рядом, намекая, что в комнате достаточно горизонтальных поверхностей, пригодных для сидения, чтобы не стоять вот так над душой. Но он сел зачем-то именно туда, куда я и указала, так что мне с котом пришлось отодвинуться от слишком близкого соседства. Не обязательно было так буквально. Я отгородилась котом, сев в полоборота, и зачем-то еще и без того высокий ворот гольфа подтянула еще выше». «Ну так вы же уточняйте, а то фантазия у меня богатая. Я выбрал именно то место, откуда не смог бы выплеснуть на вас кофе. Только вылить», – пожал плечами сосед. «С вами вообще ни в чем нельзя быть уверенной». «Отпустите кота». Григор снова сократил расстояние между нами и потянул за край полотенца. «Что?» – я прижала пончика сильней. «Он уже высох. Коту очень важно вылизаться после мытья, чтобы нанести на шерсть защитный слой из слюны». «А еще вы его так задушите!» Я скорее разжала руки, и кот с недовольным мявом выпутался из полотенец и спрыгнул на пол, встряхнулся, став похожим на меховой шар со светящимися глазищами, и заорал, как умеет только он, долго и протяжно, на одной ноте, будто сдувающийся шарик. «Пойдем, тиран, покормлю!» Я скорее поднялась и пошла на кухню. Кот, разумеется, за мной по пятам. Вы ошиблись. вылезать он хотел не шерсть, а тарелку. Одно другому не мешает. Следом зашел и Григор. Поставил уже пустую кружку в мойку. Я готова была поклясться, что она только что была вообще тронутой, Да и моя в руках еще была слишком горячей, чтобы вот так залпом ее выпить. Знаете, я перевела взгляд с пустой кружки на соседа. Вы меня немного пугаете. Только сейчас, усмехнулся он, «Я люблю горячий кофе. Уж извините, если это для вас такой страшный недостаток!» «Нет, что вы, извините!» Я поставила свой кофе и насыпала, наконец, орущему коту в миску корма. «Сколько там времени? Вашего крыла она еще не пора кормить?» «Только семь. Нужно придумать, чем занять себя еще два часа, раз уж вам так не терпится разбудить ночное животное раньше времени». «Я с этим котом совсем счет времени потеряла». Я глянула на часы, там действительно было ровно семь. Потом спохватилась, что у меня просто затенены все окна, потому я и обманулась включенным светом. «Так чем мне вас развлечь?» Так и хотелось ответить, уходом домой и никогда больше сюда не возвращением, но я сдержалась. «Вы любите шахматы?» «Боюсь, что вы их разлюбите, если поиграете со мной», как-то грустно улыбнулся Григор. «Лучше научите меня чему-то новому, так у вас будет шанс играть на равных». «Такой самоуверенности можно было только позавидовать, так что я поставила в полку пакет с кормом от греха подальше, чтобы не опустить его с размаху мужчине на голову. Тогда могу предложить уроки тактичности, вам это явление точно незнакомо». «Считаете, я бестактен?» – он совершенно неожиданно рассмеялся. «Да бросьте, вы окатили меня кипятком». Затащили к себе домой менять лампочку. Негласно обвинили в краже бесценного ковра. Издаете каждый день странные звуки, определенно мешающие мне работать. Запретили входить и тут же потребовали у меня летучую мышь. После чего мы мыли вашего кота и меня заодно. И разве я сказал вам хоть одно грубое или резкое слово после этого всего? «Вот это все и странно», — я развела руками. «Нормальный человек уже давно обложил бы меня матом и вызвал полицию, а вы приходите раз за разом и просто язвите. Вы мазохист, что ли?» «Я любопытный. Это мой самый страшный порог. А вы не даете мне заскучать, все время выкидывая что-нибудь невероятное. Надеюсь, это исчерпывающее для вас объяснение, и обвинения в мазохизме будут сняты?» «Пока нет», — отрезала я. «Но вы даже не предположили, что я могу оказаться, наоборот, садистом. Вдруг я заманиваю вас домой, чтобы запереть в ванне с украденным ковриком или тучей мышью, и потом пару раз в день заходить и издеваться над вами своей язвительностью?» «Это слишком даже для вас», — фыркнула я. «Ну, не кусать же вас, честное слово. Хотя периодически возникает такое желание, когда слышу очередной вой за стенкой». «Знаете, пока вы здесь не появились, я не выла». «Считаете, что я вас заразил?» «Не удивлюсь!» «Маруська!» – донеслось с лестничной площадки, заставив меня заткнуться. «Марусь, помоги!» «Извините!» – я прошла мимо выведшего меня из душевного равновесия мужчины и побежала к двери. На лестничной площадке мялся Антон. Великовозрастный сын Никитичный, как всегда, немного поддатый, что никак не мешало ему вытворять достаточно безумные вещи время от времени, а то и помогало. Та мамка зовет, плохо ей опять. Он опустил голову, а скорую чего не вызвал. Дык да она им не доверяет, тебя опросит. Сейчас иду. Я тяжело вздохнула, закашлявшись от алкогольных паров. И вернулась в коридор за стетоскопом, уже традиционно лежавшим на дежурной полочке. «Что-то случилось?» – рядом уже стоял Григор, кажется, растерявший всю свою язвительность и снова готовый помогать. «Никитич, мне плохо. Пойду, посмотрю». Я развернулась выходить, но оглянулась. «Извините, что-то я сегодня нервная. Я не хотела обидеть вас своими словами». «Не переживайте об этом. Посмотреть за котом?» «Да нет, спасибо. Пусть привыкает один сидеть. Я часто на работе задерживаюсь. Тогда зовите, если вдруг помощь нужна». Он вышел следом за мной и прикрыл дверь. «Обязательно. На этот раз буду кричать, как филин». «Договорились», — улыбнулся сосед. Глава восьмая Никитична обычно умирала дважды в неделю. Сегодня был третий что навело меня на мысль, что ей и вправду может быть плохо. «Ну что, скорую вызовем?» Я села на табуретку у ее кровати, стараясь лишний раз ничего не касаться, чтобы не пропитаться духом Карвалола и мази Дикуля. «Ни в коем случае!» – живенько отрезала соседка. «Почему?» «У меня ногти на ногах не стрижены!» Так возмутилась она, будто врачи скорой приедут мерить ей хрустальную туфельку, а не давление. «Так вам неплохо, Распедикюр волнует вас больше, чем здоровье». Я закрыла косметичку со стетоскопом и лекарствами первой необходимости. «Ну а как же?» – подхватилась Никитична. «Привезут меня в морг, а у меня на палец бирку нельзя повесить, не порезавшись об эти когти». «Вас в морг только на опознание лечащих вас врачей могут свозить». Я решительно поднялась. «Вас хоть что-нибудь беспокоит? Давление? Аритмия?» «Понос, в конце концов!» «Предчувствие смерти!» Совершенно серьезно заявила она. «Тогда давайте, валерьяночки, и спать!» Я тяжело вздохнула. «Все пройдет. Завтра будете опять сидеть на лавочке, как почетный караул». «А и буду!» Согласилась Никитична. «Кто-то ж должен! А ты бы посидела со мной сейчас хоть часик!» «Не могу, извините. Вы в порядке, я в этом убедилась». А у меня дела, я еще хотела крыла она посмотреть. Я чувствовала себя немного неловко, что отказываю, но Василиса Никитична еще и меня переживет. У вас такой сын заботливый, он сразу меня позовет, если что». «А и вправду, шла б ты замуж за Антошку-то», — вдруг предложила соседка. Мы с Антоном переглянулись с одинаковым видом, да ни за что на свете. «Знаете, я пойду домой», — я попятилась к выходу. «Только домой иди, а не к этому упырю соседскому!» Никитична легко встала и шла за мной, неотвратимо наставляя на истинный путь. В сорочке в пол ее вполне можно было снова принять за призрака, и казалось, что она вот-вот протянет ко мне костлявые руки и сомкнет их на горле. Я мотнула головой, отгоняя на вождение. «Да ну, Василиса Никитична, он нормальный. Не бойтесь, не кусается!» Я развернулась к двери, чтобы не смотреть на ее пугающий в полумраке коридора образ. «А знаешь, еще спину постреливает!» Соседка обогнала меня и встала в дверях. «Это потому, что ходите босиком на сквозняке, вон как ваша ночнушка развивается, будто на флагштоке». Я промолчала о почтенном возрасте, в котором спина должна была уже не постреливать, а отстреливаться. «Идите обратно в постель, пока не прострелила». И глаза режет, как песка сыпанул кто. «Вы меня просто выпускать не хотите?» Я переложила свою аптечку из руки в руку, не зная, куда себя деть. «С вами тут Антон. Телефон скорой. Я по соседству. Не волнуйтесь вы так. Вам отдыхать надо, а я только мешаю. Держу вас тут в коридоре. Ложитесь спать, пожалуйста». Соседка пожевала протезом зубов и вздохнула. Отошла от двери, пропуская меня. «И все ж таки не ходи!» — напутствовала она меня уже на площадке. Негоже же, девке одинокой по мужикам шляться так поздно!» «Никитично, негоже же, шляться не одинокой!» — поправила я. «И я не шляюсь, я летучую мышь покормить хочу!» «Как бы еще кого кормить не пришлось!» — припечатала она и захлопнула дверь. «Вот не буду!» — буркнула я, дернув свою дверь за ручку. Дверь не поддалась. С той стороны раздался какой-то будто даже издевательский мяу. Ну, конечно же. Я прислонилась лбом к двери и легонько пнула ее ногой, надеясь на чудо. Чудо не случилось. Дверь не распахнулась. И так как я ее не запирала, выходя на пару минут, но она иногда устраивала мне такие сюрпризы, через какое-то время открываясь без вопросов, то я просто развернулась к соседней двери, решив переждать капризы своей квартиры там. Уху, ух, мрачно сказала я и постучала. Это не похоже на Филина, сообщил мне Григор, открыв буквально через мгновение. Проходите. Ну извините, я старалась, я переступила порог и остановилась, так как сосед не посторонился, а сквозь него пройти я не могла. Так вы меня не впустите? От вас лекарствами пахнет, огорошил меня мужчина. Мне снова помыться с котом, чтобы войти, уточнила я. «Только у меня дверь закрыта, придется подождать». «А открыть вы ее пробовали?» «Нет, только полюбовалась», — не выдержала я. «Можно у вас душ принять, раз уж запах мази Никитичны такой невыносимый?» «Нельзя, там занято», — удивил меня Григор еще больше. «Там мина». «Так мне выйти?» — я начала закипать, так и стоя нос к носу с соседом. «Нет, заходите». «Вы издеваетесь?» «Нет, снимите гольф!» Я опешила от такого внезапного поворота и наоборот подтянула ворот повыше. «Нет!» «Жаль, ладно, проходите!» Он, наконец, отступил в сторону. «Просто крылан плохо переносит резкие запахи, как бы он вас не обгадил!» «Знаете, я передумала, я развернулась на 180 и хотела уже выйти, но дверь передо мной закрылась» шучу у меня же аллергия это я не переношу резкие запахи извините я тяжело вздохнула собирая свое самообладание в кулак и повернулась обратно полагаю после совместного принятия ванны мы вполне можем перейти на ты внезапно предложил он думаю да я кивнула снова остановившись потому что дальше меня никто не пригласил как вампир какой то не могу войти пока не позовут подумалось мне И я заставила себя пройти в зал. «Чувствуй себя как дома», — Григор зашел следом. «Если захочется поменять лампочку или стащить ковер, то не стесняйся». «Вот спасибо, а то прям не знала, как попросить», — фыркнула я. «А чего дверь заперта? Захлопнулась или ключи потеряла?» «Кот заперся», — я пожала плечами. «Обиделся, наверное. А вообще такое бывает иногда. Эта квартира меня ненавидит и выживает отсюда». — Знакомо, — хмыкнул Григор. — Кофе? — Если только не обольешь, — уточнила я, сев в кресло. Комната была обставлена настолько стандартно, что я не опознала бы ее даже при всем желании, если бы увидела снова, и от этого создавалось такое впечатление, что здесь никто не живет. Гораздо интереснее было, что творится в спальне. Это уж наверняка жилая комната, дверь в которую была видна, но закрыта. «Соблазн огромен, но я буду держать себя в руках», усмехнулся сосед и пошел на кухню. Я не удержалась и пошла следом с любопытством. «Ищешь свой коврик?» – обернулся на меня мужчина. «Да, думаю, вдруг висит тут где-нибудь на почетном месте», я махнула на стену, «и такой облом, не в чем обвинить, у тебя не оказалось ковров на стене, как прадеды завещали». «Это ты еще в спальне не была», «Не еще, а вообще!» Я провела рукой по холодильника, холодильника, увешанной магнитами из всех, казалось, стран мира. «Путешествуешь?» «Время от времени. Моя маленькая слабость», пожал он плечами, не отрывая взгляда от турки, обычно коварно выкипающей, как только отведешь глаза. «Сразу кофе или сначала в ванную?» «В ванную, раз тебе мазью воняет. Я и сама принюхалась, но не почувствовала ничего особенного». «Отлично, пойдем». Григор поставил чашки на стол, взял блюдце с нарезанным яблоком и указал мне на дверь в коридор. Свет в ванной по понятным причинам не включали, так что пришлось довольствоваться тем, что попадал внутрь из коридора. Высоко на полке стоял поролоновый домик для кота, из которого торчала мохнатая харя. Иначе это по первому впечатлению и не назвать. Я так и застыла на пороге, не довойдя. Вроде и хорошенькая морда, на собачью похожая, но почему-то вызывающая безотчетный страх. «Ой, я, наверное, передумала», — я попятилась. Но сосед ловко всучил мне в руки блюдце, взял за талию и просто впихнул внутрь, чуть прикрыв за нами дверь. «Поздно, ты уже попала в мое злодейское логово. Сейчас привяжу тебя к батарее и буду кофе поливать». «У тебя нездоровая фантазия», – я посмотрела на блюдце и протянула его к торчавшей из домика хари «Не так». Григор через моё плечо взял дольку яблока и поднял её высоко. Крылан тут же вылез, ловко перепрыгнул на руку, обхватив лапами и крыльями запястья, и принялся чавкать с огромным аппетитом. «Ой, какая прелесть!» Я, увидев его целиком, удивилась, как он мог сразу не понравиться. Весь, за исключением крыльев и лап, – Махнатый, плюшевый, с глазками-бусинками и исключительной харизмой. «И заметь, не нуждается в мытье вместе со всей ванной комнатой и соседями», — усмехнулся он. «Погладь, не бойся». Я тронула его за спинку. Крылан перестал жевать и смирил меня оценивающим взглядом. Щел недостойное прерывания обеда и вновь заработал челюстями. «Вот видишь, не кусается». Во всяком случае, не так. Мужчина вдруг тронул мою шею там, где остались странные отметины. Я отшатнулась, не ожидав такого. И тут же в глазах потемнело, а сердце подскочило к горлу. Открыв глаза, я поняла, что сижу в кресле с чашкой кофе. «Так далеко или нет?» – донесся до меня вопрос с кухни. «Что?» – я поставила чашку и тронула лоб ладошкой, пытаясь собрать мысли – «До работы далеко, спрашиваю?» – выглянул из кухни Григор. «Нет», – я оглянулась, пытаясь понять, как оказалось здесь. «А Крылан?» «Полчаса после кормления туда лучше не заходить. У них очень быстрое пищеварение», – усмехнулся он. «Постой, мы ведь только что были там», – не поняла я. «Вот именно. Мина съела целое яблоко, а прошло только пару минут». Я тряхнула головой, силясь вспомнить, как мы выходили из ванной, и как я оказалась в кресле, но не могла. «Знаешь, я лучше пойду». Я поднялась, держась за подлокотники, боясь навернуться от головокружения. «Что-то мне нехорошо». «Извини, не подумал, что тебе непривычно долго стоять с запрокинутой головой». Я потрогала шею, похолодев». «Мина же высоко сидит. Приходится голову задирать». Он виновато развел руками. «Помочь с дверью?» «Да, пожалуйста». Я шагнула на пробу, но головокружение быстро прошло. Дверь, разумеется, открылась без проблем, а за ней сидел крайне недовольный кот. «Возвращаю тебе хозяйку, Пончик», серьезно сказал ему Григор, оставшись стоять на лестничной площадке. Кот и не думал меня впускать, пришлось переступать через него». «Спасибо!» – я стала в дверях, подтолкнув кота ногой в коридор от площадки. «Доброй ночи!» – сосед сам закрыл мою дверь, не дожидаясь ответа. «Доброй!» – ответила я, оказавшись перед моим носом двери, и заперла ее. Пончик недовольно мяукнул и пошел на кухню, важно задрав хвост. «Да иду!» – я тяжело вздохнула и пошла кормить его, на ходу стягивая опротививший гольф. Пончик орал так, будто месяц не ел, пока я выкладывала корм в его миску, от чего хотелось вывернуть все ему прямо на голову. «Чего тебе еще надо?» – обреченно спросила я, когда он понюхал еду, воду и стал опять орать, так ни к чему не притронувшись. Показав ему все, что было в холодильнике, по очереди, только бы он заткнулся, мы сошлись на сметане». «Вот ведь зараза!» – я обессиленно упала на диван, подтянула к себе ноутбук и открыла поисковик. Набрала «Кому обязательно нужна сметана в доме?» Ответ был очевиден – пельменям и домовым. Мы с котом переглянулись. «На пельмень ты не похож», – вынуждена была признать я. Пончик сделал вид, что он пельмешек, лег на бок и подобрал лапки, громко замурчав. Глава девятая Так и, проснувшись, практически моськой на клавиатуре, я подхватилась, глядя на часы. Ровно шесть. Вот что значит привычка не проспала и без будильника. Потирая отлеженное лицо, я поплелась в ванную, споткнулась о кота, даже не подумавшего убраться с моей дороги, еще и на поддавшего мне лапами по пяткам за вероломство, а в довершении уткнулась в закопанный аж до двери в комнату лоток, нуждавшийся в срочной уборке. «О, Господи!» – я прислонилась лбом к мутному стеклу двери. «Доброе утро, понедельник!» Вылезая из душа, я вспомнила про свою многострадальную шею, которую так и не проверила на предмет новых странных следов, отвлекшись на кота. Но в зеркале отражалась абсолютно нормальная шея, без синяков, комариных укусов и прочих отметин. Я покрутилась и так, и эдак, но ничего не высмотрела. «Приснилась, что ли?» – пробормотала я и с остервенением потерла волосы полотенцем, хоть и не слишком длинные, но сохшие долго и упорно. Или неизвестный вампир увидел полный лоток и решил «Да ну нафиг!» – я хихикнула. «Тогда пончик мой оберег получше чеснока и серебряных ложечек». Вспомнив про ложечку, я ж подскочила и бросилась на кухню, снова едва не наступив на кота, упорно решившего покончить с собой под моими ногами – Перепрыгнув через серое облако шерсти, я скорее прильнула к мойке, где все еще лежала ложечка, выроненная вчера соседом. Серебряная. Моя любимая серебряная ложечка, которую когда-то, триста лет тому назад, подарила крестная на мой первый зуб. Я подняла ложку, ополоснула на автомате и посмотрела на пол. Ни пятнышка от кофе на кафеле я не увидела. «Облился» или «ожегся», как он там сказал. Но ничего не пролил, только ложечку уронил. Я уставилась на столовый прибор в священном ужасе и тут же мотнула головой, сочтя себя последней дурой. В первый раз он вошел в квартиру, когда я выла тут, без приглашения, — заверила я себя, и даже коврик тогда еще не спер. «Коврик, добро пожаловать!» — между прочим, — ехидно напомнил внутренний голос. «А еще на улицу при мне он выходил исключительно вечером», А по лестничной клетке, куда попадает солнце исключительно один час в день через небольшие окошки, ходит упакованный по самые уши. И кофе не пил, вообще-то, потому что нельзя выпить залпом четверть литра кипятка. Я прислонилась спиной к стене и посмотрела на сидевшего у моих ног кота. Наклонилась и легонько стукнула его серебряной ложечкой по лбу. Пончик мяукнул и замурчал, не испарившись и не превратившись ни в кого. «Ну, хоть ты нормальный!» – я вздохнула с облегчением и потянулась за кормом в полке. Так и не вспомнив за время сборов на работу, что же было вчера в соседской квартире, я смирилась с провалом в памяти и забросила сумку на плечо. «Ты остаешься за старшего!» – сообщила я Пончику, сидевшему на пороге, и заперла дверь. В кармане мне грела душу серебряная ложечка, с которой я теперь не расстанусь даже под страхом смерти – А еще серебряная цепочка, которую я уже сто лет не доставала, серебряные сережки, браслет и даже кольцо, за которое медработников гоняют, как сидоровых коз. И кто бы сомневался, что практически тут же я увидела Григора, поднимавшегося по лестнице, причем в байке с капюшоном. Доброе утро! Я вздрогнула, но не отступила с его дороги, еще и руку протянула, разумеется, с кольцом. «Доброе!» — он пожал кончики моих пальцев, как хвостик от чесночины до этого. «На работу?» «Ну, не гулять же всем утра!» — я обошла его по стенке. «Хорошего дня!» — напутствовал меня сосед, как-то уж больно задумчиво рассматривая мои длинные сережки, мотавшиеся у самой шеи. «Ага, тебе тоже!» — я скорее припустила вниз. Потому что в подъезде было на удивление тихо для такого времени, когда всем положено идти на работу, а вместо этого только вампиры с прогулки возвращаются. «И спит, небось, в гробу, потому и спальня закрыта. Надо бы заглянуть», — мрачно поддакнул мой внутренний голос. «Не успела я и шагу от подъезда сделать, как попалась в прицел Никитичный, карауливший у подъезда на лавочке, живой и здоровой дальше некуда». «Доброго! Как самочувствие? Не прострелила?» – одновременно спросила я обо всем, чтобы не опоздать на работу. «Пока она тот свет не отошла!» – перекрестилась она зигзагом, как обычно. «Ты, я вижу, тоже!» Мне очень хотелось проверить и ее ложечкой полбу, но я сдержалась, выдавила улыбку, надеюсь, не слишком нервную. Весь день на работе я не могла думать ни о чем другом, кроме явных признаков киношного вампира у Григора». В настоящих я просто никак не могла заставить себя поверить. Мне было проще думать, что в этом есть какая-то наигранность». «Пневмонии нет», – задумчиво сказала я, глядя на рентгеновский снимок на неготоскопе. «Мария, ты что?» – обернулась на меня лаборантка от своего стола. «Это ж череп. Конечно, там не будет воспаления легких. По перелому-то что?» «А?» – я с удивлением поняла, что передо мной уже давно не легкие, которые я смотрела до этого – «Да, неполный перелом лобной кости, поднокосничная гематома». Я опустила голову на руки, подозревая, что у меня и самой в голове что-то сломалось, потому что мне отчаянно хотелось потыкать во всех ложечкой, которую я носила с собой. «Заболела, что ли?» — снова глянула на меня сотрудница. «Нет, э, да, я пойду, напишу заявление на отпуск за свой счет на недельку. Меня Соня из пятнадцатой подменит, хоть прямо сегодня». Она готова совместителем прийти». Я подняла голову и поняла, что действительно не могу сейчас работать. Просто не могу. И последнюю неделю до отпуска не продержусь. Сойду с ума. «Случилось что?» – лаборантка развернулась уже со стулом. «Новый сосед оказался кровопийцей». Ляпнула я раньше, чем одернула себя. «А, бывает», – усмехнулась она. «Я так замуж и вышла». Я поперхнулась кофе и скорее отставила свою любимую кружку со знаком радиационной безопасности. «Да-да», — усмехнулась она, — «все ходила, ругалась, что он стены по выходным сверлил. Да так там и осталось ночевать». «А он чего, думаешь, сверлил? Чтоб я приходила поругаться?» «Знаете, я пошла. Что-то у меня температура, зуд и расстройство кишечника». Пробормотала я, совершенно не желая знать подробности из жизни, недавно пришедшей к нам в поликлинику лаборантки. «Хорошего отпуска, Марья!» – успела крикнуть вслед женщина. «Хорошо вам оставаться!» – буркнула я. По дороге домой я зашла во всевозможные магазины, в том числе и в зоологический, чтобы окопаться дома на пару дней безвылазно с котом. Меня снова начал пробирать липкий холодок страха. Во всякую нечисть я по-прежнему категорически не верила, но факты говорили сами за себя. Мой сосед – вампир, и мне придется с этим как-то жить. А остальные-то как? Надо ведь и их как-то предупредить. Хотя все мои соседи сразу приняли Григора в штыки. Одна я, наивная овца ко всем с распростертыми объятиями. Кстати... Я остановилась посреди тротуара, поставила пакет под ноги и достала телефон, вновь обратившись к поисковику за неимением какой-нибудь всемирной энциклопедии обо всем. Что за имя странное? Оказалось, румынское. Я едва не плюнула под ноги, сунула телефон обратно в карман, подняла пакет и пошла домой, подавив в себе жалкое желание развернуться и уехать к родителям. В конце концов, у меня кот один дома». Кот, к моему удивлению, был совсем не один. Войдя беззвучно, в снова заботливо подпертую камнем дверь подъезда, я застала на своем пороге соседку с пятого этажа, румяную дородную матрону неопределенного возраста, всегда ходившую в цветастом платке, повязанном вокруг головы узелком вперед, что невольно всегда порождало у меня ассоциации со сказочной бабой Ягой. Ядвига Викентьевна, что случилось? Я так и застыла, подняв ногу на очередную ступеньку. А ничего, дорогуша, дверь у тебя чего-то открыта была. А я это, соли, думала спросить. Расплылась она в улыбке, зачем-то вытирая совершенно чистые руки о передник. Из-за ее юбки в пол на меня выглянул пончик, но тут же припустил вглубь квартиры. Я запирала. Я обреченно вздохнула, смирившись, что моя квартира давно и необратимо стала проходным двором. Открывалась и закрывалась, когда хотела, а могла и вовсе меня саму домой не пускать. «Заходите, сейчас принесу». Солонки у меня было три, как и перечницы, и сахарницы. А еще блок спичек, хоть плита и была с электроподжигом, как раз для таких вот случаев, потому что ко мне часто заходили с самыми дурацкими вопросами и просьбами». «Вот спасибо!» — обрадовалась я Двига, взяв резервную салонку и развернувшись на выход. «И молодец, что котика взяла! Так оно веселее будет!» «Обхохочешься!» — буркнула я, с досадой поняв, что напрочь забыла сделать объявление о найденном коте на работе. «Веселее некуда!» «Вот дядька твой зря кота не держал!» — обернулась она уже в дверях. «Потому его и обесчестили», — вырвалось у меня засевшее в голове после слов Никитичны. «Да», — как-то растерянно кивнула женщина, — «так что молодец, скоро и совсем приживешься. «Как лоскут по Филатову», — усмехнулась я, но соседка не поняла шутку о пересадке кожи. Поэтому я просто отмахнулась и закрыла дверь, заперев на два оборота. «Ну что, пончик», — глянула я на сидевшего под ногами кота, — «уже гостей водишь?» Что ж, вампиров не гоняешь, а? Пончик поднял на меня желтые глаза и заурчал. Одно веселье от тебя и никакой пользы, возмутилась я. Кот заорал на одной ноте. Пойдем продукты разбирать. Я подтолкнула его ногой в правильную сторону. Пончик снова затребовал сметаны, едва завидев ее среди других покупок. Я убрала пустую банку в мусорку и поставила на ее место новую, даже не пытаясь сопротивляться судьбе. «Хочет именно сметану? Пусть жрет, лишь бы молчал. С таким голосом этот кот сможет добиться чего угодно, либо тапка». От рассматривания упаковки макарон меня отвлек звонок в дверь. Я вздрогнула, едва не рассыпав пасту, поставила коробку на стол и пошла в коридор. Звонили все настойчивее, и я даже различила несколько недовольных голосов, вышедших на площадку соседей. Поежившись, я открыла дверь» и прямо застыла, как парализованная. На моем пороге стояла смерть. Это было первое впечатление. Как и второе. Высоченный мужчина, костлявый до такой степени, что я, кажется, могла бы взяться за душку его скуловой кости, как за поручень, приподнял черную шляпу с узкими полями, приветствуя меня. Его непроницаемый взгляд за черными очками был до того безразличным, что появлялось ощущение, будто он мертвый. Я невольно потерла плечи от пробежавших по ним мурашек и глянула на столпившихся за его спиной соседей. «Чем я могу вам помочь?» «Вы готовы?» — загадочно спросил он низким сиплым голосом, пробиравшим до костей. «На тот свет?» — вырвалось у меня. «Вступить в должность, занимаемую вашим предком ранее».